Харлоу решительно направился в их сторону. Тем временем Рори ходил взад-вперед вдоль стены и, раздираемый сомнениями, ела поглядывал на канат. Внезапно ухватился за него и начал крапкаться вверх. Пока он перелезал через стену, Харлоу уже приставил к дому лестницу и добрался до верхнего окна. Он вытащил фонарик и тщательно осмотрел раму. С обеих сторон по ней тянулись электрические провода. Харлоу выудил из сумки кусачки, перекусил оба провода, толкнул вверх скользящую раму и проник внутрь. В течение двух минут он установил, что на верхнем этаже никого нет. Сумкой, погашенным фонариком в левой руке и с пистолетом в правой, он, крадучись, спустился в прихожую. За приоткрытой дверью виднелся яркий свет. Оттуда явственно доносились голоса, один из которых принадлежал женщине. До поры Харло обошел эту комнату стороной. Он обыскал нижний этаж и убедился, что остальные комнаты пусты. В кухне фонарик высвечил ступени, ведущие вниз. Харло спустился по ним и оказался в бетонированном подвальном помещении. У него выходило четыре двери. Три были двери как двери, а четвертая с двумя увесистыми засовами и здоровенным ключом, которым впору запирать средневековую темницу. Харлоу отодвинул засовы, повернул ключ, вошел внутрь, нашел выключатель и зажег свет. Это оказалось вовсе не темница, а очень современная и со дела оборудованная лаборатория, Хотя для чего именно она предназначена, определить сразу было трудно. Сырлову подошел к шеренге алюминиевых банок, открыл одну из них, понюхал белый порошок, с отвращением поморщился и опустил крышку. Уходя, он заметил на стене телефон, судя по наборному диску, городской. Задержался возле него, пожал плечами и вышел, не погасив света и оставил дверь открытой. В те самые мгновения, когда Харлоу поднимался из подвала, Рори притаился в густой тени на опушке рощицы. Со своего места он видел одновременно фасад и торец дома. Его обуревала тревога, тревога, которая неожиданно превратилась в страх. Из-за дома возник вдруг коренастый, широкоплечий человек в темных брюках и темном свитере под горло. Сторож, которого не рассчитывал встретить здесь Харлоу. На миг сторож замер, как вкопанный перед лестницей, приставленной к стене дома. Потом побежал к парадному входу. В руках у него, откуда ни возьмись, появились большой ключ и длиннющий нож. Харлоу стоял в прихожей возле обитаемой комнаты, сосредоточенно глядя на полоску света, упавшую в незатворенную дверь. и прислушивался к голосам. Он потуже затянул глушитель на стволе пистолета, сделал два стремительных шага вперед и с такой силой двинул ногой дверь, что едва не сорвал ее с петель. В комнате оказалось пять человек. Трое из них были на редкость похожи между собой. Вылитые братья, южие смуглые приняты в отличных костюмах, Вероятно, самостоятельные люди. Четвертой была смазливая блондинка. Пятым вели бавар. Они как завороженные уставились на Харлоу, которому побитая физиономия пистолет в руках придали весьма свирепый вид. «Пожалуйста, руки вверх!» — приказал Харлоу. Все пятеро подняли руки. «Выше, выше!» Пятеро обитателей комнаты вытянули руки до отказа. Какого черта, Харлоу? Нейбауэр хотел произнести это с самоуверенность, с угрозой, однако голос дрогнул и выдал его испуг. Я пришел в гости к друзьям. Заткнись, Властно перебил его Харлоу. Расскажешь эту сказку судье. Берегитесь в отчаянном вопле с большим трудом. Можно было узнать голос Роли. Харлоу недаром был выдающимся гонщиком. Он обладал звериной реакцией. Разворот и выстрел слились в одно движение. Человек в черном, уже изготовившийся было нанести неотразимый удар, болезненно вскрикнул и с удивлением уставился на свою раздробленную руку.